Глава 1. Неразрешимых проблем не бывает, есть лишь их неверное решение. Принцип реализации Прайта. 2378 год. Где-то на окраине галактики, мимо одной из аварийных станций типа H2, принадлежащих корпорации DEX Enterprises, пролетел корабль, скрытый защитным отражающим полем, делающим его невидимым для радаров. Впрочем, дежурные на станции и так не ожидали никакого подвоха. Ведь в этот забытый всеми уголок космоса никто без особой необходимости и не летал. Станция в данном рукаве галактики являлась крайней точкой, за которой лежало плохо освоенное пространство с несколькими недавно открытыми планетами. К ним корпорация не проявляла интереса. Гораздо выгоднее было выжимать все соки с планет, что находились ближе к Земле. С начала освоения человеком космоса прошло 400 лет — за которые земляне узнали о существовании иных гуманоидных рас. Некоторые были примитивны, хоть внешне, и напоминали своих далеких родственников-землян. Другие совсем не походили на людей, не являлись млекопитающими, находились примерно на уровне развития древних цивилизаций Земли, наподобие ацтекской. Но были и расы, которые уже успели выйти в космос и теперь сотрудничали с землянами, обмениваясь технологиями и товарами, а также поделили обследованный космос на сферы влияния. Эти расы не всегда походили На гуманоидов, но одна из раз, открытая самой последней, внешне напоминала людей. Амиране имели более яркий цвет радужки, в основном сине-зеленой гаммы, отлично развитую мускулатуру, высокий рост и другое мышление. Эта раса, казалось бы, родственная землянам, не вступала в контакт. Амиране не выдавали секретов своей планеты, не делились информацией, были замкнутыми. Но все же иногда встречались и среди землян. Как только незнакомый корабль миновал станцию, защитный режим тут же деактивировался, а экипаж его облегченно вздохнул. Поломка в космосе могла бы стать фатальной. Если бы дежурный состав аварийной станции выяснил тип их корабля, запросто мог бы открыть огонь на поражение». Пилот повернулся к угримому мужчине, который наблюдал за действиями своей команды с неким безразличием. Террел, нам удалось выйти в нейтральную зону, выдохнул амиранин. Темноволосый владелец корабля вздрогнул, радужки глаз цвета чистого изумруда стали почти черными, и в них полыхнула ярость. Он поднял руки и пригладил коротко остриженные темные волосы, забросил на спину косичку, сплетенную из единственной длинной пряди. Подонки патрульные в предыдущем секторе едва не раздолбали наш АРС. «Но ведь проскочили. Если нас не оставит Фортуна, то прибудем на место без задержек», спокойно заметил другой Амиранин Штурман, который страховал не слишком опытного пилота Рейджина. «Ты прав, Дайк, но нужно проверить ускорители. До планеты, которую нам продал пройдоха Смилс, еще три гиперпрыжка». Удостоверимся, что все в порядке. Я схожу в всех отсек, пока тихо, я только что просканировал пространство, впереди все чисто, ответил Дайкин Н. Варс. Помощник вышел из рубки управления, а Терлти Джойс задумался, глядя на бесконечный космос, что простирался перед ним на большом экране. Во всех его действиях была цель, только пока он вынужден скрываться, но придет время, и он отомстит, вернет себе то, что забрал у него тот, кого он больше всех ненавидел. Вопреки самым худшим опасениям Террела, дальнейший путь до планеты, не имеющий названия, а лишь номер c 224 прошел без проблем. Совсем скоро корабль вынырнул из гиперпространства в зоне притяжения «желтой звезды», вокруг которой и вращалась зеленая, покрытая джунглями планета. Согласно данным изыскателей, планета не представляла ценности – Права на нее Терл приобрел случайно, когда понадобилось на время скрыться от преследования и где-то отсидеться, и С-224 показалось ему идеальным для этого места. Новый мир лишенный разумной жизни. «Космический рай для беглецов», прокомментировал Энварс. «Да уж, рай, посмотрю, как завыша от скуки через пару месяцев. Это тебе не отпуск на Альгаме, где есть девочки, выпивка и дешевая разрешенная наркота». Дайкин повернулся и смерил Террела Ти Джойса недовольным взглядом из-под нахмуренных темных бровей. Пилот хмыкнул, вспомнив тот самый отпуск, затянувшийся почти на год. Все было отлично, пока их не вычислили агенты особой службы контроля и безопасности. А потом все пошло не по плану. Погоня, перестрелка, а аварийная посадка на астероиде, где и проходил аукцион планет. «Нам нужно выбрать подходящее место для посадки», сказал Террел, собравшись с мыслями. «Уже нашел. включаю дополнительное торможение» прокомментировал Дайкин, который сам взялся за управление, не доверяя даже владельцу корабля, не говоря уже о бездельнике Рейджине. Через час весь экипаж Арес собрался у шлюза. Согласно данным датчиков, воздух С-224 был пригодным для дыхания эмиран и землян, но на всякий случай Ти Джойс приказал взять с собой дополнительные фильтры. Прихватив передатчики и бластеры, эмиране вышли из корабля, оглядываясь по сторонам. Террел вдохнул полной грудью, наполненной новыми, непривычными запахами воздух планеты. Похоже, В этой части джунглей было раннее утро, на листьях еще не высохла роса, пахло озоном, а над бескрайним зеленым массивом медленно поднимался большой диск звезды. Тит Джойс уже собирался было пройти дальше, чтобы осмотреть окрестности сплата, где и стоял звездолет, Но на миг обернулся, глядя на своих парней, которых притащил за собой на эту планету». Все 12 «Амиран» насторожились. Дайкин схватился за оружие. И Террел не сразу понял, почему сработал дополнительный датчик движения на многофункциональном браслете. Но тут же последовал примеру команды, поднял лучевой пистолет и сделал предупредительный выстрел в кусты. «Сожри меня, Нохтус! Здесь есть коренные жители?» — указал Дайкин на высеченные в коре дерево Кривые зазубренные, складывающиеся в рисунок. Но гадать не пришлось. Уже через несколько секунд из джунглей показались первые представители местных аборигенов. Они падали ниц, утыкаясь лицами в бархатный мох, но ползли навстречу. Из-за деревьев показывались новые и новые. Постепенно к пришельцам вышли около сотни гуманоидов. Одни притащили плетеные корзины с местными спелыми плодами, другие несли драгоценные камни а третий – украшение из белого металла. Террел округлил глаза, рассматривая расу, о которой не слышал никто в галактике. Фигурами они походили на землян и амиран, но имели удивительный цвет кожи, словно впитавший в себя свет местного солнца. Мужчины и женщины носили длинные, заплетенные в косы волосы, из-под которых выглядывали заострённые уши. Террел встретился взглядом с одной из молодых девушек, что стояла перед ним на коленях, что-то щебеча на своем языке. А она ничего. Стройная, с лебединой шеей, на которой красовались золотые кольца, полные губы, тонкая талия, округлые бедра. У Ти Джойса, как назло, три месяца не было ни одной женщины, и это при его повышенном либидо. И он просто не мог смотреть ни на что другое. Террел активировал через свой браслет связь с бортовым компьютером, включив адаптер, Поправил наушник, пока ждал перевода, рассматривал «дикарей». Мужчины подползли довольно близко и что-то говорили, но вдруг адаптер начал переводить их речь. «О небесный бог Ааран, позволь служить тебе и преподнести наши дары!» — говорил мужчина постарше. Видно, вождь этого племени. Террел нервно переглянулся с Дайком. «Похоже, Смилс продал нам кота в мешке. Никто толком не обследовал эту планету. Что будем с ними делать, Квазар?» — испуганно спросил Рейджин. «Ты только что жаловался на отсутствие девочек. Посмотри, какие они милашки!» «Да они будут готовы удовлетворить любую твою фантазию», — саркастично заметил Террол. «Они считают нас божествами». «Не нас, тебя», — указал Дайкин на направленные на Террола ти Джойса восторженные взгляды аборигенов. Террол оглянулся и понял, что действительно оказался в центре пристального внимания. «Меня, тебя, какая разница? Мы собирались прятаться здесь от ОСКБ, но сидеть сложа руки не станем». Построим себе дом, спрячем корабль, все необходимое оборудование возьмем у Вайгров в соседнем секторе. Когда немного поутихнет шумиха, они не особо любят землян. Мы сможем управлять всей нашей операцией прямо с этой планеты. У меня на Земле осталось достаточно связей, чтобы все провернуть. Нужно лишь координировать действия. А что будем делать с ними? Дайкин ухмыльнулся. С аборигенами? Кем кем? О богом, я еще не бывал. Пожалуй, не стану их разочаровывать. Примем их дары. А заодно выясним, что интересное еще есть на этой планете. 2386 год. Утро начиналось, как обычно, и ничего не предвещало беды. Поднявшись с постели, я приняла душ и теперь сидела в кресле, попивая кофе. Я смотрела выпуск новостей и раздумывала, не взяться ли за дело, которое предложил мне Роберт Росс. Нужно провести репортаж со встречи президента фармацевтической ассоциации с потенциальными компаньонами «Вайграми», Расы рептилий, которые недавно заключили с Лигой планет, новое соглашение. По правде говоря, я не люблю вайгров. Они слишком замкнуты, не всегда желают идти на контакт, на экране смотрятся ужасно, в голограммных проекциях устрашающе. И вообще, они не любят журналистов Лиги планет, особенно тех, кто пытается снимать о них репортажи. Да и на вопросы отвечают с таким видом, словно вот-вот набросятся и проглотят живьем. Вайгры чем-то напоминают африканских крокодилов, если их поставить на две ноги и немного укоротить морды ростом около трех метров с длинным хвостом, на который опираются при ходьбе. У себя на планете они ходят в основном без одежды и лишь для полетов разработали специальные облегающие комбинезоны, в которых смотрятся крайне нелепо. Но за эту работу отлично заплатят, а мне нужно погасить кредит, что я взяла в банке для апгрейда своего звездолета. Сумму пришлось выложить внушительную. Но зато теперь у меня новенькие регуляторы ускорения, с которыми не страшны никакие перегрузки. Новые камеры, позволяющие делать качественную съемку в космосе. Ионный двигатель новейшей модели. «Все для работы. И ничего себе лично. Пока меня устраивают оставленные в наследство квартирка на окраине и аэромобиль, на котором я могу попасть в любое место континента за пару часов». Голограмма новостей показывала новый офис Dex Enterprises, выстроенный в центре Парижа. Обзор небоскребов вскоре закончился, и вместо панорамы прямо передо мной появилось лицо Уильяма Декса, президента самой влиятельной земной корпорации. «Я видела его и прежде. Уильям Декс часто мелькал в новостях». Взгляд у него был вечно недовольным, хотя он имел довольно привлекательную внешность для своих 50 лет. Мужчина уверенным тоном говорил, «Новое здание корпорации, построенное по последним технологиям, станет нашей визитной карточкой. Оно соответствует всем требованиям Лиги планет, и в нем будут трудиться не только земляне». В первую очередь мы планируем создание новой лиги по производству андроидов». И тут произошло нечто странное. Кусочек голограммы, захватывающий небо над Уильямом Дексом, потемнел. Само изображение начало дергаться, и по нему пошли помехи. Я не сразу поняла, в чем дело. Обычно новости Земли транслировались в хорошем качестве. Но подумать не успела. В этот момент мне пришло видеосообщение, в котором говорилось, что банк, где я взяла кредит, выкуплен другим банком за долги. «И теперь всем заемщикам нужно в срочном порядке вносить средства по задолженностям». Черт! но ведь сумма больше той, что я планировала внести сейчас. В несколько раз. Да она мою месячную зарплату в медиа превышала вдвое». «Кажется, это не шутка. Мне этот банк посоветовал Роберт Росс пару месяцев назад. И до этого дня у меня не было оснований сомневаться в его надежности. «Я тут же ввела в сети запрос по поводу банка, и пару минут спустя все подтвердилось. Они действительно разорились, произошло это стремительно, и теперь банк, выкупивший их активы, требовал деньги со всех должников. Но ведь я не могу снять и продать только установленное на корабле оборудование». Настроение было испорчено в конец, и я даже не стала интересоваться, что случилось с новостями. «Плевать на Декса». Хоть бы со своими проблемами теперь разобраться. Надела брюки, легкую куртку, захватила браслет и кольцо ком. На минуту остановилась у зеркала, рассматривая свое отражение. Кажется, мне пора привести себя в порядок. После зимы я стала какая-то бледная. После размолвки с Аланом я совсем себя запустила, да еще похудела на 10 кг. Перед тем, как мы расстались, бывший заявил, что мне пора похудеть, хотя вес мой и так не превышал 60. «Теперь с меня падают все мои вещи. Вот только возвращаться к плейбою Алану совсем не хочется. Ничего, зиму пережила, скоро возьму отпуск и махну на одну из планет Аройха, где есть шикарные места для туристов-землян». Серые глаза под копной темно рыжих кудрявых волос гневно сверкнули. В «Свои 26 я отлично выгляжу, больше 18 и не дать, особенно теперь, когда удалось стать стройной без всяких косметических процедур и медицинских вмешательств. Мой летающий мобиль не новый, но это один из считанных спортивных аппаратов ограниченной серии, и мне не раз предлагали за него приличные деньги. Но я не могу продать семейное достояние». Отец всегда любил дорогие машины и скорость. В результате разбился, потеряв управление на воздушной трассе. Мама не пользовалась аэромобилем, и он несколько лет пылился в боксе, пока не достался мне после ее смерти. «Верно, мама боялась, что я стану повторять подвиги отца, ведь я похожа на него не только внешне, но и подобрала все черты характера». «Но я не такой любитель скоростных полетов, как папа, хотя иногда люблю наблюдать за реакцией других пилотов, когда делаю крутой вираж, паркуясь около здания медиаагентства «Голос Галактики». При этом они еще не знают, кто я такая на самом деле, хотя в узких кругах меня уже многие обходят стороной. И я не сразу поняла, что происходит. По коридорам будто при пожаре носились сотрудники, все переговаривались, обсуждая какую-то новость». В воздухе витало напряжение, и лишь я была не в курсе событий, потому что всю дорогу думала, как разобраться с кредитом, и даже не включила радио. Я вошла в студию, где со всех экранов звенели, перемешиваясь голоса дикторов новостей и телеведущих, а потом мне навстречу выбежал взволнованный Роберт Росс собственной персоной». «Красавчик Роберт, пепельный блондин 33 лет, с длинными волосами и голубыми глазами, всегда был любимцем зрителей, а с недавних пор стал и моим непосредственным начальником. Раньше он был моим коллегой, теперь же командовал съемочными бригадами – операторами, осветителями, программистами, которые делали монтаж голографических записей и накладывали звук, а также самими репортерами нашего отдела. Берт выглядел непривычно, обычно на его лице сияла заразительная улыбка, но сегодня от нее не осталось и следа». «Арина, где тебя носит?» – на ходу заявил он недовольным тоном. «Я ведь прилетела вовремя. В чем дело?» «Твой ком отключен, Посмотри сама», – указал он на ближайший экран, где выступала брюнетка, одна из ведущих наших конкурентов. Я подняла руку и заметила, что мой браслет на самом деле не светится. Я тут же включила его, и гаджет замерцал, сообщая о пропущенных сообщениях и вызовах. «Кажется, сегодня я нарушила сразу два своих правила. Во-первых, осталась без связи, потому что не хотела ни с кем разговаривать». «Во-вторых, я всегда была в курсе происходящего, и только сейчас поняла, что пропустила главную новость дня». «Так что случилось?» – спросила я у Роберта, глядя на экран, где уже начался рекламный блок. «Взорваны верхние этажи нового офиса корпорации Декса. Все в панике. Это может привести к срыву контракта с уругами, ведь никто не поверит в то, что работать в здании безопасно». «Интересно, кто мог это сделать?» «А ты посмотри», – промотал назад запись новостей Роберт Росс. На месте взрыва в здании обнаружен трикс с планеты Фарк-3. Не припоминаешь, чей почерк? «Кажется, нет. Объясни», – потребовала я, уже пролистывая информацию о триксах на выплывшем из браслета экране. «Передо мной возникло изображение инопланетного существа, напоминающего огромную многоножку с устрашающими челюстями и отростками на морде. По данным сети, триксы вырастали до 10 метров в длину. Не хотела бы я с таким повстречаться один на один. Такого обычный пистолет не возьмет. Нужно оружие помощнее». Ведь Триксы покрыты броней, защищающей их не только от нападения существ планеты, но и от других внешних воздействий. «Квазар. Помнишь такого?» «Он ведь не Трикс». «Не Трикс, конечно», — ухмыльнулся Роз. «Я помнила, хоть и не застала в своей работе времена, когда прозвище этого галактического преступника было у всех на слуху. Отец сделал про него обзоры, но мне тогда было не до журналистики. Я училась в закрытой школе. Я не знала, существовал ли этот квазар на самом деле и кто он такой». Слухи ходили разные. Но ведь первая репортерская заповедь – опираться строго на факты и ничему не верить. В свое время его фотороботами пестрела сеть всей Лиги планет. Его боялись, про него говорили, строили предположения о его истинных намерениях, а он один за другим устраивал взрывы, поджоги, убийства, похищал корабли». Преступления совершались не только на Земле, в результате чего квазара объявили в розыск по всей галактике. Но что самое интересное, на месте каждого преступления обязательно находилась какая-нибудь мерзкая тварь в виде гигантской сороконожки или кольчатого червя. Говорили, что этот квазар амиранин. Почему-то лично я считала это выдумкой, ведь проще всего сделать крайней расу, которая не желает иметь с землянами ничего общего. И это при том, что сами они похожи на жителей нашей планеты. Вполне возможно, что он мог быть землянином, но о нем уже ничего не слышали лет восемь. Поговаривали, что Квазар погиб при перестрелке на планете Альгама. Вряд ли там кто-то мог выжить, хотя его тело так и не нашли. Но особисты имели право не афишировать результаты своей работы». «Я поморщилась от отвращения на экране. В этот момент крупным планом показали, как из дымящегося здания выползла гигантская тварь, щелкая челюстями и распугивая спасателей и полицейских». Трикс поднялся, опираясь на заднюю часть. Многочисленные лапы импульсивно сложились, когда монстроподобная скалопендра готовилась к атаке. Сегменты тела начали сокращаться, на голове зашевелились усы. Каким образом Трикс попал в холл нового офиса корпорации Декса в день открытия, оставалось непонятным. Судя по всему, он и сам не понимал, в чем дело, и защищался от землян. В него уже направились лучи из бластеров, они не сразу полили щитки-многоножки. Они накаляли их, из-за чего Трикс начал в ярости бросаться на полицейских. Подлетали все новые полицейские аэромобили, над зданием тушили начавшийся пожар работники службы спасения. Среди прочих я заметила транспорт особистов, которые прибыли на место трагедии. Черт, Берт, это ведь всего час назад произошло. Нам нужно срочно попасть в Париж», – сообразила вдруг я. Думаешь, мы тут спим? Корабль для тебя подан. Съемочная бригада уже отправилась на место. Ты не полетишь со мной? Нет, там и так достаточно наших людей. Удачи тебе. Да уж, удача лишней не бывает. Пробормотала я и поторопилась к скоростному эскалатору, который вел на местный космодром. «Понятно, что на аэромобиле я бы добиралась до места несколько часов. Но на корабле нашего агентства, который использовали для таких вот экстренных случаев, полет до другого континента с учетом старта и посадки, занимал всего полчаса, а наши пилоты пользовались зеленым коридором. Но и за полчаса может случиться такое, что перевернёт всю жизнь, а поспешные решения могут дать толчок к развитию событий, которые даже не представлялись возможными». «Я просматривала выходящие одну за другой новости о взрыве в здании Dex Enterprises. Новостей выходило все больше. И я раздумывала, как мне преподнести репортаж с места, ведь журналисты всех новостных каналов уже вовсю муссировали это событие». «Прошло всего несколько минут полета. Мы двигались над океаном, когда мне поступил звонок на браслет. Обычно в таких случаях начальство связывалось со мной через Росса или выходило в эфир с помощью бортового компьютера корабля. И я крайне удивилась, увидев лицо главы нашего агентства в своем браслете. Предстоял личный разговор, поэтому я вышла в каюту для отдыха. «Слушаю вас, господин Бач», – заставила я себе улыбнуться голограмме президента нашего телеканала. Он начал издалека и я сразу поняла по его лицу, что-то здесь не так. Мисс Райдер, я хотел бы выразить вам признательность. ваши репортажи пользуются спросом, многие ждут на своих экранах именно вас. Вы это к чему, господин президент У нас в агентстве много квалифицированных специалистов, например Роберт Росс съязвила я. Роберт, безусловно хорош, согласился шеф, но тут же добавил. У него гораздо лучше выходит освещать события, связанные со скандалами в шоу-бизнесе и личную жизнь звезд, А к политике нужен особый подход. «Мало времени, скоро посадка», — напомнила я Батчу и тут же спросила. «От меня требуется что-то особенное?» «А вы проницательны, мисс Райдер. Давайте перейдем к делу. Вы наверняка уже знаете, что в организации взрыва офиса подозревается всем известный квазар, о котором несколько лет ничего никто не слышал». Но ведь появившийся в здании Трикс тому подтверждение, нахмурилась я. Трикса в Париж мог доставить кто угодно. Вовсе не факт, что это сделал известный галактический преступник. В общем, буду честен. Есть человек, которому крайне невыгодны слухи о том, что Квазар вернулся. Этот человек платит отличные деньги за верно преподнесенную информацию о том, что никакого Квазара никогда не существовало. Это сдержит волну протестов, которым может привести сегодняшний инцидент. Кажется, я даже догадываюсь, кто этот человек. До меня вдруг дошло, что происходит. Самому Уильяму Дексу нужно было успокоить будущих партнеров уругов, а для этого показать, что все в порядке. Интересно, как он вышел на моего шефа? Но ведь слухи не заткнуть, сами понимаете, дело даже не в деньгах, с сомнением в голосе сказала я. Черт, да что я говорю? Мне по зарез нужны деньги. Банк вот-вот начнет требовать выплату по кредиту, а у меня в залоге квартира и папин аэромобиль. Или придется продавать звездолет, тогда я не смогу быстро выбираться с Земли. И прощай мечта стать одним из ведущих репортеров Галактики, а не только нашей планеты. Все будет представлено как техническая неполадка, которая привела к взрыву, а появление Трикса как случайность. Придумайте что-нибудь, вы же одна из наших лучших обозревателей. «Но я не могу, вы ведь знаете!» Даже как-то растерялась я. «Мы ведь не полиция и не особисты». Мы не можем ничего утверждать лишь показываем людям факты я за честность вы ни в чем и не соврете все это только способ свалить нераскрытые преступления на несуществующую личность на вымышленного амиранина квазара да и не за каждый репортаж платят 250 тысяч которые тут же поступят на ваш счет в виде премии от агентства. Люди верят не полиции, они верят глазу народа земли, который представляем мы трансляция звонка прервалась. «Ну уж нет. Они что, напрямую предлагают врать? Наверняка квазар все же существует, и он являет собой угрозу корпорации Уильяма Декса. Но почему именно я? Нет, не соглашусь. Пусть Бач заткнет 250 штук от Декса себе в задницу, а я сделаю обычный репортаж, прилечу домой и свяжусь с представителем банка, чтобы уладить свою проблему». Настроившись на это, я вернулась к пилоту и уселась в кресло, просматривая присланную батчем информацию. Мы как раз заходили на посадку неподалеку от места случившейся аварии. И на мониторе я видела то самое здание с почерневшими верхними этажами и покореженными конструкциями. Вокруг него летало несколько аэромобилей службы чрезвычайных ситуаций. Они потушили пожар и теперь обследовали офис корпорации, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение. Из окон с выбитыми стеклами еще шел дым. Панорама смотрелась внушительно, и я попросила пилота остановиться над городом и включить записывающее устройство. А сама достала из сумочки микрофон с наушником и начала. «Я Арина Райдер, репортер новостного канала «Голос Галактики», и мы ведем прямой репортаж с места событий. Два часа назад началось открытие нового здания Dex Enterprises, но во время выступления главы корпорации Уильяма Декса произошел взрыв на 192-м этаже офиса, в результате которого обрушились верхних 10 этажей». По счастливой случайности там не оказалось никого, кроме обслуживающих роботов, ведь здание еще не запущено в эксплуатацию. Об этом уже рассказал наш дежурный корреспондент, который оказался на месте событий. А мы спускаемся вниз и посмотрим, что же происходит там. Я выключила микрофон и вздохнула. Кажется, все идет как нужно. Наш небольшой звездолет облетел дымящееся здание, и мы направились вниз предварительно связавшись со съемочной бригадой. «Для нас уже придерживали место в одном из парковочных блоков. Напоминающая стадион-посадочная площадка для кораблей была заполнена до отказа, и туда больше не пускали всех желающих. После идентификации мы все же сели, и к аппарату подбежал один из наших секьюрити, встречая меня у трапа. «Мисс Райдер, мы вас ждем, произнес мужчина, указав на аэроскутер. «Я прихватила гаджеты и села на сиденье. Наш работник запрыгнул передо мной, и мы двинулись в сторону огороженного здания, лавируя между зеваками и мобилями полиции». «Иногда приходилось останавливаться, чтобы провести скутер вручную. Но все равно этот способ передвижения более удобен там, где не пролететь на обычном мобиле, а пешком добираться далековато. Я издалека увидела наших парней, которые снимали пространство перед зданием с широкими ступенями и блестящими площадками между пролетами. Справа и слева имелись эскалаторы. Но сейчас они не работали. Именно здесь и стоял Уильям Декс, когда случилось несчастье. Теперь же на его месте лежал мертвый Трикс». Покрытое волосками тела инопланетной многоножки, растянулась по новеньким ступеням. В щитках его панциря виднелись прожжённые лучами бластеров дыры. На морде застыло зловещее выражение, от которого мне стало не по себе. Парадный вход был разрушен триксом, повсюду валялись куски прозрачного пластика и металла. Саму площадку огородили, вокруг нее собрались корреспонденты различных новостных каналов. Наш Майлз тоже находился здесь». Именно его отправили на открытие офиса корпорации, но новичок толком не знал, что делать в экстренной ситуации. Мои операторы снова включились в работу, и я заговорила про Трикса, о котором очень кстати прочитала информацию. Я рассказывала про место его обитания, размеры и прочее, когда мое кольцо выдало новые сообщения. Итоговая сумма к погашению долга составляет 210 300 кредитов. Выплыла из кольца голограмма. «Долбанный банк!» Меня вообще оставят сегодня в покое. Триксы в дикой природе являются хищниками и охотятся даже на крупных млекопитающих планеты. Крайний срок для внесения средства вашей задолженности — 7 дней. Кажется, сейчас я просто выброшу это кольцо к чертовой матери — Я продолжала говорить что-то про Триксов, слегка заикаясь, одновременно пыталась отключить кольцо, удерживая плечом микрофон, что так и норовил сползти сухо, но внезапно вспомнила, что ввела пароль для его деактивации, чтобы не повторилась утренняя ситуация. Если сумма не будет внесена на карту, ваши счета заморозят. Дело передадут в суд, после чего средства по залогу будут взиматься в счет оплаты. «Да уж, суды в наше время – дело почти мгновенное. Процедура с момента подачи иска банком составит максимум три дня». «Арина, с тобой все в порядке?» – зашептал наш оператор. Я в отчаянии махнула рукой, чтобы не прекращал эфир. Набрала полную грудь воздуха и бодро продолжила, когда на меня направились голокамеры – Как известно, таким способом передавал свои послания 8 лет назад объявленный в галактический розыск Амиранин по прозвищу Квазар. Но есть все основания считать, что этого Амиранина никогда не существовало. Квазар – вымышленная личность, которую выдумали галактические службы, пытаясь объединить схожие нераскрытые преступления. «Я уже вошла в раж, и меня сложно было остановить». Взрыв в офисе, вероятно, является следствием замыкания, а появление в здании Трикса чьей-то неудачной шуткой. Конечно, это не официальная версия произошедшего, будет проводиться расследование, но одно понятно наверняка. Никакого квазара нет, сделала я убедительное лицо и улыбнувшись в фокус камеры, добавила. «Нет никакого квазара. Настоящие виновники произошедшего будут найдены и привлечены к ответственности. В первую очередь планируется проверить субподрядчика, выполняющего строительные работы, а заодно выяснить, каким образом в Париже оказался Трикс». Я говорила еще пару минут, которые показались мне вечностью, а когда закончила репортаж, отошла в сторону и выдохнула. Я была уверена, что сделала все верно, но в горле вдруг образовался комок, мешающий дышать. Вокруг меня носились с камерами операторы. Периодически раздавались звуки полицейских сирен и крики. Я подняла голову, пытаясь прийти в себя, и где-то далеко увидела силуэты аэромобилей-спасателей, которые до сих пор трудились над укреплением конструкции. И все это на фоне белоснежных облаков и синего весеннего неба. Картина могла бы показаться красивой, если бы не знать, что происходит на самом деле. А на самом деле я только что повелась на деньги, пусть и не маленькие, И сказала то, во что не верила сама. Из состояния задумчивости меня вывел звонок на браслет. Не прошло и получаса, как главный босс снова обо мне вспомнил. «Слушаю, господин Бач. устало сказала я, активировав вызов. «Мисс Райдер, вы были на высоте. Я не забыл о своем обещании. Скоро на ваш счет поступят деньги». «Это же надо. Я сам поверил тому, что вы говорили». Довольным голосом, словно только что съел конфету, произнес Бач. «Интересно, а сколько досталось от Декса ему, что он перед ним так лебезит?» «Да ладно, это не мое дело. Главное, что теперь будет, чем заплатить кредит. Есть в этом и положительная сторона. Мне не придется вносить платежи целый год. Все, что не делается, к лучшему». «Хорошо, господин Бач, думаю, ваш заказчик будет доволен», — язвительно заметила я. Я выключила браслет, но через пару минут он вновь начал настойчиво вибрировать. Полагая, что это снова главный босс, я выругалась вслух, но вдруг увидела на экране улыбающуюся физиономию Роберта Росса. «Хотел поинтересоваться, как твои дела. Не каждый день увидишь настоящего Трикса с Фарк-3, пусть даже мертвого. «Уж лучше мертвый Трикс, чем тот, кто его сюда подсунул», — проворчала я, приближаясь к аэроскутеру нашего охранника. «Интересно, а почему ты сказала, что квазара не существует?» «Не твоего ума дело. Раз сказала, значит, так и есть». «Зло выдохнула я». «А ты зачем звонишь? Я думала, у тебя сегодня тоже съемка. Отменилась, Вот решил, что нужно с кем-то скоротать вечерок. А потом подумал, что у тебя был напряженный день, и тебе тоже хочется немного расслабиться». «Да уж, снять стресс мне сейчас точно не мешает. Если ты решил пригласить меня на свидание, то выбрал странный способ об этом сообщить». «Ну что ты, это ведь не свидание. Просто дружеская встреча в нерабочее время». Иронично поправил меня Рос. Но я ничуть не обиделась. Однажды на корпоративе... Мы с Бертом перебрали и действительно чуть не переспали. Точнее, спали-то мы как раз вместе. Да только едва добрались до постели, даже не сняв в себя одежду. Утром Рос пытался продолжить, но оказался отшит. Тогда как раз начался роман с Салоном, и другие мужчины меня совсем не интересовали. И я заявила Роберту, что у нас с ним никогда ничего не будет, пока мы коллеги. Это случилось два года назад». И Роберт Росс до сих пор припоминал мне тот день. Но это никоим образом не влияло на наше общение, ведь у нас всегда находились темы для разговоров. «Хорошо, встретимся вечером, только залетишь за мной сам», — согласилась я. В конце концов, нужно отметить неожиданный гонорар, о поступлении которого на виртуальную карту как раз выплыло сообщение из кольца. Клуб, в который мы с Росом завалились ближе к ночи, был полон землян и других представителей нашей галактики. Все столики оказались заняты, но у Роса, как выяснилось, здесь были знакомые сотрудники, поэтому нам быстро отыскали свободное место. И мы со смехом упали на алый диванчик. И я поправила платье, одно из тех, что было еще в пору. Из переливающейся темно синей ткани, элегантное с круглым вырезом, украшенным мерцающими кристалликами. Длиной платье было до колен, но при этом имело по бокам юбки высокие разрезы. Перед тем мы с Робертом уже побывали в двух заведениях, но нас потянуло на приключения, и мы решили... «Отрываться дальше, ведь предстоял выходной. В нашей работе выходной — вещь относительная. Но если относиться к нему как к настоящему выходному, то жить становится легче». «Два черных солнца», — кивнул Роберт, проходящему мимо, роботу-официанту. Тот повернул голову, и искусственные глаза моргнули зеленым светом, подтверждая принятый заказ. «Нет, только не черное солнце. Хочешь, чтобы я прямо здесь упала?» Чуть заплетающимся языком проговорила я. «Арина, мы ведь так и не отметили моё повышение. Не отказывайся. Доставлю я тебя домой в целости и сохранности». Умоляюще посмотрел на меня Роз и улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Ладно», — махнула рукой. «Гулять так гулять». Меня не особо волновало то, что я наговорила в камеру. Больше мучила совесть за полученные деньги, которые я сразу же по возвращению в агентство отправила по назначению, то есть на банковский счет. У меня еще осталась приличная сумма, которую я решила сохранить на будущий отпуск. Но с каждым выпитым бокалом моя совесть затихала, а мне становилось легче. «Так что, скоро в отпуск?» «Да, махну на тропическую планету и буду лежать днями на пляже, потягивая мартини со льдом», — заявила я, нахально улыбаясь Росу. «Ты ведь не выдержишь», — усмехнулся он. «Кто? Я? Я не выдержу?» Потянулась я за бокалом и глотнула коктейль, почувствовав обжигающий вкус корицы и шоколада, которые здорово глушили алкоголь, но в горле сразу же потеплело и стало совсем легко. «Конечно, еще я буду знакомиться с симпатичными парнями и зажигать по ночам». Я обернулась, заметив пристальный взгляд темноволосого мужчины, который за мной наблюдал. «Вот, например, с таким. Красавчик, не правда ли?» «Я консервативен, предпочитаю женщин», — усмехнулся Роберт в ответ, не глядя на объект моего повышенного интереса. Но меня уже понесло. Хотелось танцевать, как назло заиграла зажигательная мелодия. Я сделала еще несколько глотков коктейля, поставила бокал на стол и поднялась, чуть пошатнувшись. Перед глазами мелькнул хромированный шесть, к которому я и направилась, стараясь не сбиться с курса. Но по пути встретился брюнет, что перед тем мило мне улыбался. И я снова переключила свое внимание на мужчину. «Мой ты хороший, идем танцевать?» Подмигнула я незнакомцу и потащила на площадку, где под ритмичную музыку танцевали человек двадцать. Мужчина сразу же согласился. Но пока мы добрались до освещенного голограммами места для танцев, на лицо моего спутника попал луч света, и я остановилась как вкопанная. «А ты не тот красавчик! Я совсем не тебя хотела позвать!» Понимая, что сейчас могу натворить дел, я решила ретироваться обратно за столик к кросу, который во весь голос смеялся над моей ошибкой, допивая коктейль. В первый рабочий день новой недели нам будет что вспомнить, съязвил он. Роберт, я перебрала. Кажется, этот коктейль был лишним, схватилась я за голову, упираясь локтями в стол. Затем виновато посмотрела на старшего сотрудника агентства. Мне нужно освежиться и полетим по домам. Я поднялась, отыскала взглядом мерцающую у одной из дверей вывеску и направилась туда, где находилось нужное мне помещение. По длинному коридору добралась до женской уборной, остановилась у зеркала, рассматривая пьяным взглядом свое лицо. Да уж, вот тебе и лицо канала «Голос галактики». Арина Райдер, которую видит в горячих точках и на важных встречах миллионы людей на нескольких планетах. Я ополоснула лицо холодной водой, почувствовав облегчение. Все. Пора домой ложиться спать, а завтра отправиться по магазинам, ведь как всем известно, шопинг «Лучшее успокоительное средство для расшатанных нервишек». На такой позитивной волне я вышла из двери и вскрикнула, когда ко мне сразу с двух сторон шагнули незнакомые мужчины. Я даже не успела рассмотреть их лиц, как мои руки оказались скованными за спиной магнитными наручниками, а меня повели по коридору, но совсем не в ту сторону, где оставались мои вещи и Роберт Росс, а к техническому выходу. «Вы что делаете? Отпустите немедленно!» Заорала я, что было сил, поняв, что эти громилы вовсе не охрана ночного клуба. Но они меня будто бы и не слышали. С одной стороны коридора гремела музыка, а у технического выхода из здания я заметила отключенных лежащих на полу двух секьюрити. Одновременно я пыталась дотянуться до кольца, чтобы отправить Росу сообщение, но кольцо упорно не срабатывало. «Давай ее в мобиль». Резко произнес один из моих похитителей на космолингве, общепринятом галактическом языке, который я отлично знала благодаря своей профессии. А, пусти меня! Урод! Перешла я тоже на космолингву, повернулась к мужчине. Мой взгляд на миг встретился с ярко-синими глазами незнакомца, и до меня дошло, что он вовсе не землянин, а Миранин. Меня словно окатило холодной водой. И я мгновенно протрезвела. Сердце тревожно застучало, а в глазах потемнело от волнения. Я быстро отошла от шока и, когда меня заталкивали в салон мобиля, попыталась заехать в мужчину каблуком. Платье задралось, обнажив мои черные кружевные трусики. Но, кажется, этих громил вовсе не интересовало, что на мне надето. Они лишь выполняли приказ. Отключи ее, чтоб не дергалась, пока не доберемся до корабля, а то она будет орать всю дорогу. Как ни в чем не бывало, заявил один из них, пока второй уселся рядом. Не надо, я буду молча, проговорила я, заметив направляющийся ко мне парализатор, но закончить фразу так и не успела. Мое сознание медленно проваливалось во тьму, и я уже не понимала, куда мы летим.